До назначенного часа x и встречи с вождем оставалось три дня. Я искренне молился всем богам и богиням Авроры, чтобы я не ошибся в оценке работы фермы, и СОКа не сразу отправилась на убой. Наш день x совпадал с днем вступления в наследство новых акционеров. В реале ожидалось собрание всех топов и вечеринка. А в качестве автопати хранители планировали грандиозные празднества в Диноздане, чтобы оттянуться по полной и заодно пустить пыль в глаза конкурентам. Хозяева жизни, капибару в мягкое место. Впрочем, первые люди уже придумали, как испортить этот праздник в игре. А вот осложнить хранителям жизнь в реале было труднее. Законные методы мне были недоступны, а незаконные... Тут вопросы возникали серьезные. Желал ли я смерти хранителям, этим упырям, десятки лет ворующим жизни молодых ребят? Да, желал. Смог бы я сам, будь у меня тело в реале, хладнокровно пристрелить Эйпа или Алису? Нет. И можно сколько угодно хорохориться, строить из себя крутого бойца, прошедшего на максимальном уровне юбилейной GTA 20 и Call of Duty, контратака с Марса. Но совершать убийство по-настоящему я все равно не стал бы. Ни лично, ни через киллеров. Впрочем, даже если теоретически допустить, что я, слетев с катушек, полез бы нанимать киллеров в Даркнете, ничего бы не вышло. Меня, скорее всего, просто кинули бы на деньги. В общем, мой план предусматривал другой способ насолить хранителям. Для этого, однако, в реале мне требовалась помощь единственного знакомого криминального элемента – и милые риэлторши из Парижа. Руслан просто назвал цену за свои услуги. И вроде действительно рад был меня слышать. Он вообще не имел привычки юлить. Хотя и оправдываться за то, что случилось в прошлом, тоже не собирался. По всему выходило, что хранители использовали его в темную, нанимая для вывоза беглецов из таламуса и для присмотра за ними, чтобы не потерялись. Я тоже решил не усложнять и не стал грузить его историей про смену тел Выдал другую версию, мол, нарвался, прижали, пришлось уехать. Сижу в России, виза просрочена, выехать не могу, а надо одного мажора присануть затерки на «Авроре». Вопросов у Руслана не было, только ценник, тянувший по текущему курсу на три десятка крупных прионовых кристаллов. Хорошо, хоть полную предоплату по старой дружбе не взял, Потребовал лишь небольшой аванс на технические расходы. Крыса же, к моему удивлению, вызвалась помочь сама. Про мою ситуацию отмолчалась, только буркнула что-то в духе. Ничего непонятно но очень интересно. Выслушала мой план, взяла на себя разведку боем и контакты с Русланом. У нее прямо глаза загорелись от желания поучаствовать в чем-то этаком. Острых ощущений она хотела не только в игровом мире, но и в реале. Уточнила, правда, не будет ли человеческих жертв. А когда я ее успокоил на этот счет, даже предложила мне денег для Руслана, лишь бы план не сорвался. Не смущала ее ни перспектива знакомства с бандитом, ни поездка в другой город. Я, кажется, впервые увидел у нее такой искренний интерес хоть к чему-то. Незащитный цинизм с показной целеустремленностью, а именно увлеченность. И это, по-моему, было хорошо. Хотя, конечно, я тот еще психолог и знаток человеческих душ. Кроме помощи в реале, я попросил ее добыть мне ящик зажигательных патронов и свитки с огненными шарами. А потом вернулся в храм трех лун, объявив охоту всем окрестным Вендиго, потому что не знал других мест, где можно достать прием на продажу, чтобы расплатиться с Русланом. Обещать ему доход с фермы я не мог, все заберут первые люди. Дружба-дружбой, но за даром рисковать отрядом прокаженных, вождь бы не стал. В туман я теперь ходил как на работу, бродил вокруг храма, шугал всякую мелочь на живца окрестных монстров. Ачивку тоже получил, но не как у крысы, а обратную, живец, с приятным бонусом на пониженную урон к первому удару. Второй удар и последующий я уже старался не пропускать. Увидев Виндиго, сразу уходил вглубь тумана и разрушал тотема. Срабатывало, правда, не всегда. Дважды я умирал, не успев ослабить монстра и терял опыт. Но в сухом остатке все равно вышел в плюс при счете 8-2 в свою пользу. Добрал 4 уровня, накопив полный заряд приона и денег на затею в реале. В эти два дня все шло по накатанной. Выследил Виндиго, убил Виндиго, получил передышку, чтобы заглянуть в сеть и узнать что-то новое о врагах, дождался респауна, выследил Виндиго, получил людей, полез в сеть, дожидаясь своего воскрешения и так далее. Эйпс с Алисой, чертова парочка злобных гениев, отличалась параноидальной скрытностью, и я не смог нарыть про них в сети ничего полезного. Зато на Танаку собрал целое досье. Имя в игре – Танака. Первое имя в реале – Миколай Радович. Гражданство – Польша. Текущее имя в реале – Андрей Кветковский. Интересы – Восток, Япония, Самураи. Привычки в любых поездках предпочитает останавливаться в рёканах, гостиницах в традиционном японском стиле. Место жительства – Киото. «Танаку я ненавидел все больше», – вспоминал близнецов Анжея и Кшиштофа. простофиль, отыгрывавших Наруто и Касаки, и так гордившихся тогда своим ментором. Этот урод отнял у одного из них и имя, и тело, другого же просто пустил в расход». Теперь я намерен был отомстить за обоих, еще за трех неизвестных мне парней, чьи тела воровал Танака в прошлое обновление. Благодаря любви Миколая ко всему Восточному мы довольно легко проследили всю цепочку от него до Анжея. Найти человека не так уж сложно, если проанализировать данные в открытом доступе. Место и время рождения, первоначальные биографии с интересами, официальные новости DRUGA с объявлением новых акционеров, фотоотчеты с пресс-конференций, пара кликов и никакого мошенства. Нам был известен город, где состоится собрание акционеров – Лондон. Мы знали время, когда праздник перейдет в виртуальность – 22.00 по Гринвичу. Знали также, в каком отеле будет жить Танака – Йошина Империал – Не так много в Лондоне отелей, имитирующих японский стиль, да и не стоило самурая выкладывать однотипные селфи из прошлых поездок в Лондон. Мы просчитали разные варианты развития событий, а также время, которое потребуется Танаке, чтобы прибыть из Диназдана на ферму. Других хранителей вождь пообещал отвлечь, хотя на ферме мы их не ждали. Судя по разговорам охранников и отсутствию наемников, ферму танака держал исключительно для себя, а не для нужд клана. Крыса по своим риэлторским каналам смогла даже раздобыть план отеля с подробным описанием капсул в каждом номере, после чего взяла отпуск и помчалась в аэропорт. Руслан тем временем заканчивал с приготовлениями на месте, чтобы завтра заселиться в отель. А я готовился встречать первых людей на подходе к ферме.